Глава 17 Инги откинула в сторону обломок и встала, пошатываясь. Бросив взгляд на ту, что стояла среди разрухи, словно королева, которой принадлежит весь мир, Элементаль скривила губы в злобном оскале. «Пришла, говоришь?» – прошипела она и, прихрамывая, пошла в сторону сестры. «И что же ты собралась со мной сделать?» Зима перевела взгляд на приподнявшегося мужчину. Его лоб оказался рассечен, отчего кровь заливала всю правую сторону лица. Однако Мак небрежно стер ее и обернулся ей Инге, готовый продолжить битву. Иван, присмотри за девочкой! Приказала зима. Только кольцо не снимай. Помедлив несколько секунд, мужчина все же подчинился. Да, он переживал за Снежану, однако понимал, стоит им проиграть, и тогда уже девушку не спасти. Стоило ему сделать несколько неуверенных шагов, как Элементаль атаковала, и лишь быстрая реакция зимней госпожи спасла его от гибели. «Не трогай детей», — спокойно сказала зима сестре. «Твой противник я, и с тобой разберусь, и с ними». Пообещала Инге. Ты так и осталась самоуверенной. Печально заметила зима, отбивая очередную атаку. Я давала шанс, надеясь. Не договорив, она взмахнула рукой. В этот раз все будет иначе. Тебе пора уходить. Куда? В то гиблое место? Все, больше не будешь прикрываться глупой добротой. Оглянувшись и увидев открывшийся проход, Элементаль зашипела и постаралась убраться от него как можно дальше. Но силовая волна откинула ее практически в портал. И только благодаря тому, что из пол торчал выступ колонны, Инги сумела удержаться. «Я не сдамся!» — выкрикнула она, и... Ледяной таран, посланный Иваном, смел древнюю в проход который тут же закрылся. Наступившая после этого тишина казалась гнетущей. Проверив, все ли в порядке со Снежаной, Макс спросил. «Мы убили ее, госпожа?» «Нет, все же она моя сестра», ответила Зима, обернувшись к нему. «Я запечатала ее в одном из миров, которые мы посещали давным-давно. Там сейчас ледяная пустыня». И совершенно нет живых существ. Нам же нужно возвращаться. Иван тут же подхватил Снежану на руки, стараясь не смотреть на ее серебристые волосы и мертвенно-бледную кожу. Кольцо все так же и оставалось на тонком пальце, будто уменьшившись в размерах. Будь его воля, мужчина сразу бы снял его. Но предупреждение госпожи заставляло медлить. Оставалось лишь надеяться, что зима сумеет помочь. Выйдя прямо в спальне отведенной девушки, ледяной маг осторожно опустил ее на кровать. — Что с ней случилось? — наконец осмелился спросить он. — Она надела непредназначенное ей кольцо, — ответила женщина, склонившись над Вьюгиной и опустив ладонь на прохладный лоб. — Я постараюсь помочь но все, что могу, успокоить бушующую в ее теле магию. Тебе же придется удержать ее сердце и не дать исчезнуть эмоциям. Если сможешь, потом я обучу Снежану магии. Если же нет, отправлю к сестре». «К чьей?» — не понял Иван, неосознанно ухватив любимую за руку. «К моей» поэтому подумай, дорога ли она тебе настолько...» «Дорога», — заверил маг. «Клянусь, что сумею удержать, только помогите». «Любишь, значит?» — с доброй улыбкой спросила зима, а в ее ледяных глазах появилось тепло. «Люблю», — не сомневаясь, подтвердил мужчина. «Больше жизни люблю и виню себя за то, что не сумел защитить. «Ты еще можешь это сделать!» — обнадежила его женщина. «А теперь уходи. Когда понадобишься, позову». И вновь пришлось смириться, хотя ноги отказывались отступать, а руки отпускать. Казалось, стоит отвернуться, и Снежанна исчезнет, а этого Иван допустить не мог. «Иди, иди! Все хорошо с твоей зазнобой будет!» Поторопила его зима, вновь склонившись над девушкой. Оставшись одна, Элементаль прикрыла глаза, вслушиваясь в бурлящие магические потоки. Еще там, во дворце сестры, она сумела остановить оледенение. Теперь же нужно было смирить магию и вызвать душу из той темницы, в которую она сама себя заточила. Вздохнув, зима присела на краешек кровати. Впереди предстояло много работы. Прошло несколько дней, а госпожа так и оставалась в спальне вместе со Снежаной. Наступил Новый год, но Иван этого даже не заметил, практически безвылазно дежуря под дверью. Иногда к нему заходили Ирина с Бураном. Последний взял на себя обязанности Деда Мороза не подведя друга и раздав все подарки. Впервые за многие годы зимний дворец не осветился праздничными огнями, а работники тихо разошлись по домам. Никто толком не знал, что произошло, но беспокоить Ивана не осмеливались. «Сидишь?» Мак приоткрыл глаза и посмотрел на Агафью Леонтьевну. Кикимора выглядела весьма потрепанно, с покрасневшими от недосыпа глазами. Позади нее маячил встревоженный леший. «Где вы были?» — хрипло спросил мужчина, вставая с пола. «Искали нужные травки», — ответил Егор Игнатьевич. «Когда пойдешь к Снежане, напои ее отваром. Это поможет согреться и, возможно...» Дверь открылась, прерывая его. «Заходите!» — сказала зима, пропуская собравшихся. Иван сразу же прошел к кровати и с тревогой всмотрелся в спокойное лицо Снежаны. «Как она?» «Спит, но уже скоро очнется. Теперь все зависит от тебя». МКГ даже не заметил, когда остался один на один с девушкой. Не в силах терпеть, прилег с ней рядом и обнял с беспокойством заметив, что кожа все еще прохладная на ощупь. Но уже одно то, что девушка выглядела умиротворенной, и радовала и вселяла надежду. Иван чуть не пропустил момент, когда Снежана пошевелилась. Открыв глаза, она посмотрела на мужчину, поражая того прозрачный голубизной глаз, лишенных каких-либо эмоций, пустых. «Снежа!» Тихо позвал он. «Ты узнаешь меня?» «Иван», – мгновенно отозвалась девушка. «Помню». «Как ты себя чувствуешь?» «Холодно», – Снежана нахмурилась и попыталась приподняться. «Я согрею тебя», – пообещал ледяной маг. «Позволишь?» Девушка замерла, раздумывая над его предложением. В душе царил покой и безразличие. Однако озноб неприятно прокатился по телу волной мурашек, заставив ее решиться. «Согрей!» — дозволила Снежана. Иван тут же залез под одеяло, прижимая к себе стройное тело. «Ты злишься на меня?» — прошептал ей на ухо и даже зажмурился, боясь услышать ответ. «Нет», — спустя мгновение ответила она. «Мне все равно». «Но так не должно быть», — приподнявшись, мужчина навис над ней, пытаясь найти в глазах хоть малейший отголосок эмоций. «Почему?» — Снежана вновь нахмурилась и ощутила укол недовольства. «Потому что ты живой человек». Иван провел ладонью по ее щеке и заправил за ухо серебристую прятку. «Ты должна испытывать эмоции!» «От них иногда больно!» призналась девушка и попыталась отстраниться, вдруг почувствовав, что прикосновения мага обжигают и заставляют чувствовать смятение. «Но так бывает не всегда!» продолжил настаивать мужчина. «Помнишь, мы ходили на ярмарку? Там ведь было весело!» Снежана задумалась, припоминая шумную толпу и множество торговцев с разнообразными товарами. «Аркадий мне не понравился», — вдруг призналась она. «Мне тоже», — хохотнул Иван и коротко поцеловал ее в приоткрытые губы. «Напыщенный павлин! А танцы? Они понравились?» Выдохнув, Вьюгина заставила себя сосредоточиться на разговоре, пытаясь отогнать обжигающие воспоминания о поцелуе. Медовуха была вкусной. — Но мы слишком много выпили. — Да. А потом ты забрал меня и поцеловал. — Поцеловал, — согласился Иван, замирая. — И прикасался ко мне, — напомнила Снежана а сердце отозвалось коротким, но бурным стуком. «Прикасался!» — не стал отрицать мужчина и, склонившись к самому уху, прошептал. «Тебе и это понравилось?» Вдруг в сознании прокатилась волна возмущения, сложившаяся в мысль. «Ах ты хитрец! На комплимент напрашиваешься?» Девушка вздрогнула и зажмурилась. Такая яркая эмоция, проявившаяся в море спокойствия, неожиданно пугала. «Снежана!» – осторожно позвал ее Иван. «Мне было приятно», – все же созналась она. «Не хочу больше разговаривать». «Хорошо», – сразу же согласился маг. «Просто позволь мне быть рядом». «Ладно». Завозившись, девушка повернулась к нему спиной и закрыла глаза. Она чутко прислушивалась, раздумывая, что Иван будет делать дальше. Но тот лишь прижался к ней, укладываясь рядом. Стало теплее и спокойнее. Только не так, как раньше, а как-то по-особому приятно. Вскоре Снежана уснула, так и не почувствовав нежного прикосновения губ к виску. Последующие несколько дней Вьюгина практически безвылазно находилась в своей спальне. Все это время Иван старался быть рядом. А если ему нужно было отойти по делам, с ней оставались Ирина или Ализа. Подруги пытались растормошить девушку, но и сильно не давили. Просто рассказывали, что происходит там, за дверями ее комнаты. «Мне кажется, Снежник тоскует без тебя». — сказала Ирина, намазывая на булочку малиновое варенье. — Он даже не так ярко светит, как раньше. — Может, снежинки разбить надо? — спокойно предположила снежана, грея руки о чашку с горячим чаем. А зноб все еще не прошел, хотя мучил ее уже меньше. Особенно, когда Иван обнимал. — Нет, там бы извещение пришло, — отмахнулась подруга. «Точно тебе, говорю, скучает. Может, навестишь его?» «Позже, как на работу выйду». «Так это же еще не скоро будет. Тебе его совсем не жаль?» Снежана нахмурилась. «Жалко. Цилиндр, хоть и магический. А должно?» «Вроде как должно. Раньше бы она точно к нему побежала». В груди неприятно кольнула, будто девушка была в чем-то не права, и ей это чувство совсем не нравилось. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила она, отставляя чашку. «Как скажешь», — согласилась Ирина, скрыв улыбку за поднесенной к Послышался громкий топот, дверь резко распахнулась и раздался возбужденный голос Ализы. «Ой, девоньки, чего я вам сейчас расскажу?» «Чего?» – глаза Ирины заблестели от любопытства. Даже Снежана выказала заинтересованность. «Я только что видела нашего министреля», – выдала гномка и плюхнулась рядом с Ириной на софу. «Про тебя, кстати, спрашивал?» – указав пальцем на Вьюгина, она широко улыбнулась. «Что-то вещала о том, как хочет больше узнать о твоем мире». «Ну, а я что?» Слушала-слушала, да и сказала, что если не предостережется с любопытством, то Иван ему кое-чего отморозит. Выдержала паузу. А Лиза самодовольно осмотрела подруг. Дождалась, когда он проникнется и побледнеет, а потом сочувственно добавила, что, мол, как же тогда на инструменте играть будет? «Ой, девоньки!» Я думала, у него пар из ушей повалит, так покраснел. Видимо, не о том подумал. Ирина залилась смехом, попутно вытирая выступившие слезы. Снежана тоже не сдержалась и хихикнула. Наверное, у него руки не самая дорогая часть тела. Дыхание перехватило, как бывает, когда выйдешь на сильный мороз. Тело словно заледенело, а по комнате поползли ледяные узоры. Захватывая все больше и больше пространства. Снежка! взвизгнула Ирина и забралась на софу с ногами диким взглядом, смотря на подругу. Ализа и вовсе принялась подвывать, вцепившись в свои косы. Казалось, еще немного, и они замерзнут насмерть. А снежана так и продолжала неподвижно сидеть. Лишь глаза светились магическим светом. Снежа, прекрати! взмолила Сирина беспомощно вцепившись в гномку. Она, вбежавшего в комнату Ивана, посмотрела, как на божество, сошедшее с небес. Маг бесстрашно приблизился к Вьюгиной и, обхватив ладонями ее лицо, нежно заговорил. «Посмотри на меня, милая! Посмотри, я здесь! Не пугай подруг! Не выплескивай силу!» Магическое сияние из глаз пропало. И Снежана с трудом разомкнула губы, прошептав. «Не могу. Оно само». «Все получится. Не волнуйся», — спокойно проговорил Иван, поглаживая подушечкой большого пальца бледную кожу щеки. «Выдохни и почувствуй, как магия вытекает из твоего тела. А затем заставь ее вернуться назад. Представь, будто тянешь за веревку». «И впитываешь в ладони!» Снежана зажмурилась, выдохнула и мелко затряслась. Она чувствовала себя словно в бурном потоке. Не вырваться из него и не остановить. И только голос Ивана удерживал от того, чтобы окончательно не раствориться в магии. «Я рядом, не бойся!» Продолжал уговаривать ледяной маг. «У тебя все получится!» Вслушиваясь в ласковый голос, девушка все же смогла собраться и последовать советам Ивана. И у нее все начало получаться. По чуть-чуть сила успокаивалась, прекратив вымораживать все вокруг. Изморозь пропадала, а подруги успокаивались. Но все еще настороженно посматривали на Снежану. «Простите», — наконец произнесла она, — «не знаю, что со мной». «Раньше такого не было. Теперь ты тоже владеешь магией», напомнил Иван, успокаивающий, погладив по серебристо волосы макушке. «А управлять ей не умеешь. Но не стоит переживать. У тебя будет самый лучший учитель. Она всему научит». «Кто?» «Вскоре все узнаешь. А пока отдыхай». Оставшись одна, Снежана устала, откинулась на спинку кресла и с тоской посмотрела в окно. Чувства, которые еще несколько дней назад, казалось, окончательно исчезли, вновь начали появляться. И над всеми ними преобладал страх не справиться с обретенной силой. Сразу же хотелось, чтобы эмоции исчезли, ведь так жить намного легче и проще. Однако тут же появлялся страх навредить близким людям. Девушка хорошо запомнила испуганные взгляды подруг, когда потеряла над собой контроль. И так было боязно увидеть в глазах Ивана осуждение. Страх, страх, страх! Ее окружал только он. И что со всем этим делать, Снежана не представляла. Может, и мне стоит забиться в какую-нибудь далекую нору? Прошептала она и прикрыла глаза. «Переехать жить в разрушенный дом Инги, Там мне самое место». Только что-то подсказывало, что друзья не согласятся с таким решением. Трусость за достойную причину точно не сойдет. И в свой мир вернуться уже не получится. Она опасна для простых, ничего не подозревающих людей. Вскоре девушка задремала, утомленная мрачными размышлениями. Но стоило двери приоткрыться, как тут где подхватилась, посмотрев на вошедшую незнакомку. В первый миг Снежане показалось, что вернулась Инге, ибо женщина, представшая пред ней, имела такой же синий оттенок губ и голубоватого цвета кожу, только глаза практически бесцветные Излучали тепло и участие, да и черты лица оказались совершенно другими, незнакомыми, хотя и довольно красивыми. Узнала? – спросила красивым глубоким контральто гостья. Тут скорее бы подошел вопрос догадалась ли, но Снежана не стала поправляя женщину. Зима, – ответила она. В голове зароились множество мыслей. Захотелось спросить обо всем и сразу. Однако девушка задала самый неожиданный даже для себя вопрос. «Почему вы предали ее?» И сразу же испугалась. Ей не следовало лезть ни в свое дело. Вдруг обидится и... «Я не хотела!» Со вздохом сказала Зима, поняв, о чем именно спрашивает девушка. «Так получилось!» «Хочешь послушать мою исповедь?» Никогда никому не рассказывала, а тут захотелось. «Присаживайтесь», — Снежана указала на Софу, а сама выпрямилась. Отказываться от щедрого предложения она точно не собиралась. Однако зима долго молчала, прежде чем заговорить. «Когда я попала сюда, шла война страшная в своей жестокости». Такую этот мир больше не видел. Да и воспоминаний о ней не осталось. Все было стерто. Я как раз оказалась рядом с полем сражения. Люди, маги, волшебные существа. Они сражались друг с другом и против всех. Там не было союзников, только враги. А я даже была очарована этим зрелищем. Как раз выпал первый снег, который тут же окрашивался алой кровью. И мне это казалось невероятно красивым. Но даже среди грохота сражения смогла различить шаги и тяжелое дыхание. Со стороны леса шла девушка, израненная, измученная, чумазая, но все равно такая красивая. «Знаешь, когда мы с сестрой попадали в новый мир...» Всегда захватывали понравившихся существ, и они не могли сопротивляться. А тут мне показалось забавным сделать так, чтобы упрямая незнакомка сама впустила меня. «Хочешь, помогу?» – раздался студенный голос, и ведьма вздрогнула. Прищурившись, она посмотрела на странное полупрозрачное, словно созданное из льда существо. Таких девушки еще видеть не доводилось. «Кто ты?» «Та, которая сможет справиться со всеми твоими врагами!» Самодовольно заявила Элементаль. «Могу в миг всех заморозить, и никто ничего не сделает. Хочешь?» Ведьма оперлась о ствол ближайшего дерева и попыталась восстановить дыхание. В глазах темнело, а в теле чувствовалась предательская слабость. Она прекрасно осознавала, что вскоре умрет, но все равно упрямо шла, надеясь остановить войну. Правда, и сама не знала, как. «Что для этого нужно?» Наконец спросила ведьма, ухватившись за призрачную надежду. «Отдашь мне свое тело?» Хитро спросила элементаль. «И я выполню то, что ты попросишь». Девушка прикрыла глаза. И кривовато улыбнулась. Что ж, ей все равно умирать. Так какая разница, как именно? Однако и полного доверия к странному существу не было. Поэтому так легко довериться ведьма не могла. Заключим договор. Почему бы и нет? Элементаль покружилась в воздухе, и все пространство вокруг покрылось тонкой корочкой льда. «Говори свои условия!» «Ты должна остановить войну, постаравшись избежать бессмысленных жертв!» Выдохнула ведьма и сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы удержать себя в сознании. «Неожиданно!» — пробормотало древнее существо. «Такого я еще не делала!» «Это будет даже интересно!» «Я согласна!» «Тогда дай свою руку!» – потребовала девушка. Ухватившись за ледяную ладонь, она забормотала заклинание. То, на что ведьма решилась, могло быть очень опасно. Не для нее, а для многострадального мира. Однако Надежда не давала шанса отступить, пусть и была совсем крошечной. «Меня зовут Злата! Запомни!» Из последних сил девушка прошептала свое имя, прежде чем довольная элементаль забрала ее тело. «Я выполнила ее просьбу, ведь это ничего мне не стоило», — рассказывала зима, ловящая каждое ее слово снижание. «Пусть на это и понадобилось довольно много времени. Пришлось беречь тех, кого раньше я бы просто превратила в кусок льда». Однако заметила и одну странность. Жалость, сочувствие, радость. Все те чувства, которые раньше мне притили, все чаще начали брать верх. Заподозрив неладное, я попыталась покинуть тело, чтобы найти другое. Тогда я осознала весь масштаб катастрофы. Ты даже не представляешь, какую силу в этом мире имеет добровольная жертва и я не представляла, оказавшись запечатанной в теле ведьмы. — Вы не можете его покинуть? — спросила Снежана, завороженная рассказом. — Вообще могла, но с одним условием. Я бы тут же погибла, а умирать ой, как не хотелось, даже несмотря на прожитые тысячелетия. Это моя тюрьма, медленно, но уверенно меняющая мировоззрение. Конечно же, я не могла смириться с таким положением вещей и попыталась открыть портал в надежде, что сестра придумает выход. Однако с ужасом осознала, что не могу этого сделать. Ведьма поставила скрытое условие, по которому я не должна вредить этому миру. А моя родственница могла стать причиной катастрофы. «И вы смирились?» «Не сразу, но да». Я научилась ценить жизнь Я осознала, как это чудесно, когда тебя любят и уважают. И когда сестра все же смогла прорваться, попыталась научить и ее, но ничего не вышло. Айсерия полна злобы и жажды власти. Такой же была и я когда-то. Во время нашей первой битвы мне с трудом удалось заточить ее не дав возможности вредить. Видимо, печать со временем ослабла, а я и не заметила. Из-за невнимательности пострадала Лиза и ты. Однако теперь все хорошо. а Айсирия не сможет больше вернуться. Вам нечего бояться. Испытала ли Снежана облегчение от слов гостьи? Да. Однако любопытство немного мучило еще кое в чем. «Скажите, а почему у вас такое странное имя?» «Так меня назвал один мальчик, которого я спасла в первый год пребывания здесь. Еще и подарила на память ледяную фигурку. Мне показалось это имя довольно красивым, отражающим мою суть». «Да, вам подходит». — согласилась Вьюгина. — Только, кажется, теперь я представляю опасность. — Это дело легко поправимо, — с доброй улыбкой заверила Зима. — Хочешь, научу?